Яна. Прошел, наверное, уже час, а Яна продолжала сидеть на полу. Пухлые пальцы крутили необычную статуэтку, а глаза внимательно осматривали. В школе у них был кружок по мифологии, куда Новикова не просто ходила, а бежала каждый раз. Древние боги, герои, подвиги — все это будоражило сознание». А ведь по телевизору и мультфильмы показывали, и сериалы. Яна обожала смотреть про Геракла, который, казалось, смирился с существованием глупости в этом мире, а также с другом-весельчаком, который вечно попадал в неприятности, из которых они в итоге выбирались вместе. Но больше всего ей нравилась великолепная королева воинов, которая так отважно отбивалась, От всех обидчиков. Даже Гераклу дала отворот-поворот. Но все это было вымыслом, хотя некоторые персонажи из мифов и имели определенный прототип. Я намечтала изучить эту тему досконально, когда вырастет. Провести расследование настоящее, грандиозное, отправиться на раскопки и обнаружить доказательства существования того же Геракла или еще лучше, Зевса. Возможно, в этом было ее предназначение. Надо было лишь пережить эти подростковые годы, полные обиды и разочарования, чтобы потом погрузиться в совершенно иной мир. Девочка отложила статуэтку, продолжая гадать, кто изображен на ней. Книга, которую она осторожно положила себе на колени, Выглядела жутко старой, пыльная, изрядно потрепанная временем и чужими руками, она оказалась немного зловещей. Яна успела немного пролистать вперед, но увиденное не впечатлило ее на тот момент. Ведомая страхом и обидой после преследования мальчишками, она только сейчас сумела окончательно успокоиться и сосредоточиться на находках. Наверное, кто-то оставил, пробормотала девочка, успокаивая саму себя. Она все еще до конца не верила, что ей в руки попало такое сокровище. Вряд ли это дело рук мальчишек и их желание пошутить. Разве что они сообщат вожатой, а та придет ее поругать за подобные предметы в шкафу. Но обидчики совсем недавно были в комнате и не упоминали ни книгу, Не свечи, хотя почти сразу убедились, что одни. В идеале надо было встать и пойти к вожатой, рассказать ей о находке и сдать. Пусть и шутка, но книга со всякими атрибутами выглядела пугающе. Но Яна понимала, что попросту не в состоянии это сделать. Листая страницы и рассматривая рисунки, Она вспомнила несколько фильмов, которые ей удалось посмотреть украдкой, и соотнесла узоры с теми, что использовали там. Если верить фильмам, всего-то и надо было, что начертить пентаграмму, расставить свечи, поместить статуэтку в центр и прочитать слова на латыни. Но там была вымышленная вселенная, где за каждым поворотом сидел демон в кустах. Реальная жизнь же была менее интересной и насыщенной. «Но ведь не только я верю в паранормальное», – прошептала Яна. Она искренне считала, что призраки и духи реальны, что в заброшенных домах живут страшные привидения, а демоны нередко наводят суету в простых домах. «А еще они способны вселяться в человека и мучить его». Но я не казалось, что это все реально лишь по ту сторону океана, и здесь, в родных краях, такого нет. Хоть она и верила, и даже боялась, но ни разу не встречала ничего паранормального. Или, по крайней мере, пока не встречала. Новикова точно знала, что кто-то из мальчишек жутко суеверный, а кто-то просто боится всяких подобных глупостей. Но если Яна предложит вызвать дьявола, вряд ли они откажутся. Мальчишки всегда старались казаться более храбрыми, чем были на самом деле. Нина тоже не всегда была в восторге от таких фильмов, как сама рассказывала. Яна никогда не была жестокой. Более того, внимая словам матери, она старалась вести себя хорошо, любить людей, быть добрее. С детства обожала животных, улыбалась людям и была открыта к диалогу. Но внешний вид изрядно портил ее моральное состояние. Девочка и сама понимала, что стоило бы есть поменьше сладкого. Но как можно было отказаться от домашней выпечки, которая еще и пахла так вкусно? Как удержаться от любимого мороженого, которое помогала пережить жаркий летний день. Кусая губы, Новикова пролистала еще несколько страниц. Ей всегда казалось, что пиковая дама – самая страшная вещь на земле. Мальчишки первым делом побежали ее вызывать, когда все только переступили порог лагеря. И это было вполне ожидаемо, учитывая место и атмосферу. Сколько страшилок на эту тему было известно всем детям, а дальше пошли байки у костра и вечерние прогулки перед сном, после которых хотелось спрятаться даже не под одеяло, а под подушку. Пролистав до конца, девочка ойкнула, когда ей на колени выпал серый потертый лист бумаги, где коряво было написано про то, что это все опасно и можно призвать настоящего демона. Я наповертела бумажку, пытаясь понять, когда это было написано. Явно не сейчас, не свежими чернилами. Где-то текст был стерт временем, где-то испачкан землей. Вряд ли кто-то постарался намеренно состарить его ради розыгрыша, но зато мог давно вложить в книгу кто-то очень впечатлительный и Яна решила, что это отличное дополнение к ее плану. Если вдруг мальчишки засомневаются, она сможет показать им это как доказательство. И хоть это все слишком наивно, но надежда была. В самом конце книги ее взгляд выхватил вполне понятную схему чертежа круга и расстановки свечей. Первым делом необходимо было выбрать помещение. Вскинув голову, Яна посмотрела в сторону окна, расположенного над кроватью в центре спальни. Она успела неплохо изучить лагерь, пока пряталась от неприятной компании своих обидчиков. Поэтому без особого труда вспомнила о старом сарае. Он располагался в стороне от основных зданий, что делало его идеальным местом. Я часто поглядывала в сторону одинокой постройки, гадая, почему никто не пользовался ей. Возможно, вожатые берегли какую-нибудь особую историю об этом месте. Последний вечер у костра и пойдут самые страшные легенды. Новикова повела плечами. Стряхивая с себя неприятные ощущения, книга на ощупь была теплой, даже местами горячей, а страницы холодными. Девочка не очень понимала, как такое возможно, но каждый раз, когда она переворачивала следующую, ее пробирало зноб, неприятный, мерзкий, вязкий. До самой последней строчки уже по второму кругу она чувствовала одновременно и желание поскорее воспользоваться этим подарком судьбы и страх неизвестности. Ей могли не поверить, высмеять еще больше, отобрать, даже побить. Хотя последнее вряд ли. Все-таки в лагере они были не одни. Я резко захлопнула книгу ощутив, как мурашки захватили ее тело целиком. Где-то в глубине души она понимала, что стоит избавиться от всего этого. Шутки шутками, но вдруг кто-то бы пострадал. Внутри Яна разрывалась на части до конца, не понимая, чего она хочет больше. Поднявшись на ноги, девочка отряхнулась. Книга казалась не только горячей, Ну и невероятно тяжелый. И чем больше было сомнений, тем тяжелее она становилась. В конце концов, за попытку ее никто не убьет. Если их поймают, то она примет наказание, как и полагается. Максимум, что ей будет, выгонят из лагеря, отправят домой. Разве не этого она желала? А если даже запрут на сутки в каком-нибудь домике то тоже не так уж и плохо, отдохнет от своих обидчиков. Постепенно в сознании крепла мысль, что все правильно. Так и должно быть. Так и надо. Они заслуживают небольшую порцию страха. Даже несмотря на то, что я навряд ли успела бы оформить сарай, настрое должно было хватить. Будь у нее больше времени и возможностей, она бы вспомнила все фильмы ужасов, которые видела мельком, невзирая на запреты родителей. И смогла бы придумать что-то интересное. Фантазировать она любила, и руками что-то делать тоже. Правда, не всегда получалось, но главное ведь стараться. А оставалось самое сложное. Найти мальчиков и предложить им участие в этом глупом обряде. Пускай это и шутка, но ведь никто из них об этом не знал наверняка. Можно было сыграть на их самолюбии. А в том, что они были самовлюбленными индюками, Яна даже не сомневалась. Новикова слабо улыбнулась, уже заранее предвкушая реакцию обидчиков. Конечно, был риск, что они совсем не испугаются, а может и вовсе разозлятся. Но Яна все же верила в удачу. Ей так сильно этого хотелось, что, вставая, она дернулась, не заметив, как платье зацепилось за край кровати. Треск ткани, царапина на бедре. Яна удивленно посмотрела на проступающие пятна крови, Задрав платье, она провела пальцем по свежей ранке, чувствуя, как та горит. Пыль от книги смешалась с кровью, странно пощипывая кожу изнутри. Девочка несколько секунд разглядывала алый след на ноге, после чего поспешно собрала струйку пальцем. На подушечке образовалась капля, которая, дрогнув, упала прямо на книгу. Яна замерла, зачарованно наблюдая, как кровь питалась в обложку. Нет, обложка жадно вобрала в себя каплю. Новикова вздрогнула осторожно, отодвигая фолиант ногой. Задвинув его под кровать, девочка вскинула голову. Голоса ребят снова раздались где-то там, за пределами домика. Но на этот раз... И она не боялась. Смочив палец слюной, она попыталась вытереть пятно, но вышло не очень. Оно, конечно, стало чуть менее заметным, но это был не тот результат, которого ожидала девочка. Кровь мгновенно впиталась в ткань. Помедлив, она решила, что разберется с этим потом, и поспешила на улицу, где день был в самом разгаре яркое, жаркое солнце нещадно полило, заставляя то и дело жмуриться и заслоняться ладонями. Погода в этом году была достаточно капризной, от легкого ветра до резких порывов и от моросящего дождика до адского пекла. Яна почувствовала, как капельки пота проступили на лбу и машинально смахнула их пальцами, забыв, что на одном из них оставались следы крови. Бледная розовая полоса появилась на лбу и почти сразу потекла от повторно выделяющегося пота. «О, смотрите, как то вылез на свет божий!» — прокомментировал Серый, замечая Яну первым. Девочка бросила на него быстрый взгляд. «Чего тебе, бочонок, соскучилась по водяным процедурам?» Мальчишка поспешно оглянулся в поисках ведра, но его нигде не было. «Вообще-то... нет». Яна судорожно вздохнула и краем глаза заметила хмурую Нину, которая замерла в стороне. Взглядом подав ей знак, Новикова вернула внимание мальчикам, которые смотрели на нее с явной насмешкой. Девочка зябко повела плечами, но очень быстро поняла, надо собраться с мыслями. Вдали от странной книги она чувствовала себя менее уверенно, но бедро обожгло болью, словно напоминая. «Я хотела предложить кое-что». Нина подошла ближе, явно заинтересованная и удивленная. Ребята тоже почти синхронно подняли брови, но, очевидно, были заинтригованы. Обычно я на лишний раз рта не раскрывала и тем более ничего не предлагала. Неожиданно ее взгляд упал на одуванчики в стороне. И они еще были желтыми, сочными, но некоторые уже рисковали раствориться в небытии с первым же порывом ветра. Зачарованно наблюдая за ними, девочка подумала, что уже очень давно не собирала цветов. Прошлым летом стоило ей только выйти за порог квартиры и спуститься во двор, как она тут же находила одуванчики и обязательно приносила маме. С самого детства маленькая Новикова верила, что однажды станет такой же легкой и воздушной. Где-то в глубине души эта надежда еще теплилась. Но нетерпеливо спросил Серый, нарушив затянувшееся молчание. Яна сообразила, что все это время в упор смотрела на цветы, не отводя с них взгляда. И эти мгновения единения с природой притупили боль, наполнили ее душу теплом и спокойствием. С каким бы удовольствием она сейчас зарылась носом в одуванчики. Но Тим, перехватив ее взгляд, подошел к цветам. Его нога опустилась на растение раньше чем Яна успела даже вздохнуть. «Что? Нравится, да? Смотри!» — с нотками удовлетворения бросил серый, кивнув другу. Новикова вспыхнула, внутри нее загорелось пламя ярости, желание мести захлестнуло, сдавливая горло. Если до этого она еще сомневалась и до конца не была уверена в своем решении, то одно единственное действие со стороны Серого резко придало уверенности. Девочка покраснела от злости, поджав губы. Хотелось высказать все в лицо обидчикам, накричать на них, завизжать так громко, как только можно. Но вместо этого Яна медленно закрыла глаза, сделала вдох, а затем выдохнула и посмотрела на серого. Как насчет того, чтобы вызвать демона? Мальчишки удивленно уставились на Яну, а Нина даже задержала дыхание от неожиданности. Сперва ребята хотели засмеяться, перевести все в шутку. Это было написано на их лицах и губах, которые попытались расплавзтись в улыбке. Но Новикова сохраняла спокойствие. Никто не пошевелился, словно боясь сделать лишнее движение. «Что? Неужели страшно?» — уточнила она, словно минуту назад не хотела устроить истерику. Боль в бедре окутала ногу целиком, впиваясь острыми щупальцами в позвоночник и не давая девочке расслабиться и отступить. «Я думала, вам понравится эта затея». Яна обвела взглядом всех, кто стоял перед ней. «Там сарай. Им никто не пользуется, но он и не заперт особо». Девочка пожала плечами, как бы намекая, что они давно могли уже воспользоваться этим помещением. «Сегодня ночью было бы здорово. Праздник же. Говорят, нечисть особо активная именно в этот день» вернее, ночь. Нина все еще удивленно смотрела на подругу, словно не веря своим ушам. А Яна в этот самый момент, в это мгновение маленького триумфа, была как никогда уверена в себе. Ее переполняло чувство блаженства. Эти изумленные взгляды, сомнения и недоверие в глазах, тень страха на лице. «Разве не этого она ждала?» «Ну, можно», — осторожно отозвался Серый, уже без былой напыщенности. «Не нужно было ходить к гадалке, чтобы понять», — мальчик растерялся. «Отступать сейчас никто не смел, ведь та самая трусливая толстушка предложила им что-то странное, вроде не опасное, но сомнительное. Яна догадывалась, как это выглядит для них и какие эмоции они испытывают. И ей очень хотелось, чтобы ребята подольше метались в нерешительности. «Если вы боитесь, то ничего страшного», — Яна небрежно махнула рукой. «Я тогда предложу другим ребятам, скажу, что вы отказались». В глазах Серого и его друзей отразился страх. Потерять репутацию не хотелось. Никому. Даже Нине, которая слыла самой храброй девчонкой. «Мы в деле. Ты только сильно не кричи от страха там!» Перешел в наступление Тимур, подмигнув друзьям. Те закивали. Нина, помедлив, тоже. «Тогда увидимся ночью!» Яна улыбнулась своим обидчикам и направилась обратно в сторону домика девочек. Внутри нее все дрожало и кипело, уверенность отступила вместе с болью, и теперь ее сковал ужас. Но дело было сделано, а значит, пути назад нет. Осталось лишь дождаться вечера.